Но и того образцового порядка, что царил в комнате Ребекки, здесь не наблюдалось. Слева стояли прислонённые к стене чистые холсты. Пол покрывала пластиковая плёнка, вся в пятнах краски. Повсюду громоздились банки промышленной и пакеты сухой краски, валялись перепачканные ванночки и пузырьки с замазкой.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 Но автопортрет Курбе, известный под названием «Отчаившийся», бесспорно одно из самых знаменитых в мире полотен. Нарцисс ничего не ответил. Мысленным взором он видел десятки автопортретов, развешанных по стенам воображаемой комнаты. В этом отношении его память нисколько не пострадала. Дюрер, Ван Гог, Караваджо, Дега, Шиле, Попалка.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 Когда-то здесь была его нора, его пещера, его логово. Сейчас все вокруг выглядело чужим и незнакомым. Его охватило отчаяние. Он никогда ничего не узнает. «Оставайся с нами», — тихо проговорил Корто, словно прочитав его мысли. «Займись живописью, и память к тебе постепенно. Я уеду завтра утром, и мне нужны деньги».